мы не наврали. За старым футбольным полем была полоса кустарника, густого, словно добросовестно сработанное заграждение из колючей проволоки. При виде такого препятствия спесь у моего спутника поубавилась На нем была лишь изрядно поношенная одежонка, шитая из шкур хомутов. И лезть в ней через заросли, где каждая колючка удалена из клинок хорошего ножа, Толяну явно не хотелось. «А придется», — сказал я. Если по ту сторону этой стены действительно база осмов, нас они отсюда точно не ждут. Короче, маскируем мотоцикл, и я пополз, а ты давай следом. Байк мы положили в какую-то старую воронку и забросали всякой дрянью. Сверху бросили целый сухой куст, срубленный под корень, на который накидали еще веток, которые прикрыли слоем срезанного дерна. В общем, сойдет, с десяти шагов и не особо видно нашу схоронку. Тем более, что мы, надеюсь, ненадолго. Через стену кустарника я полз по-пластунски, аккуратно прорезая себе дорогу бритвой. Позади меня добросовестно утюжил брюхом землю Толян, периодически шипя и тихонько матерясь. Понятное дело, в армии парень не служил, спецтренинга не проходил, потому при ползании периодически приподнимал задницу, накалываясь ягодицами на острые шипы. Ничего, полезно. Нужные навыки так и прививаются через боль. Потом организм сам на рефлексах будет избегать неприятных ощущений. Можно, конечно, и по-другому учить гуманно, то есть без тренделей, но это долго и зачастую безрезультатно. В общем, минут десять усиленной работы потребовалось мне, чтобы увидеть перед собой светлое пятно, перекрещенное колючками. Ага, отлично. Я вижу все, что нужно, а меня пока не видят. Самый лучший расклад для наблюдателя. Достав половинку бинокля, я принялся изучать местность. Вернее, гигантский недостроенный объект, раскинувшийся предо мной. Именно недостроенный, а не разрушенный. Не успели, видимо, перед последней войной возвести тут элитный жилой комплекс на берегу реки. До третьего этажа дошли и прервались. Теперь только лес насквозь проживевшей арматуры торчал над тем местом, где должен был быть четвертый этаж. А на тех арматуринах черепа торчат или полузгнившие головы. Почти на всех прутьях подобные украшения имеются. Свободных мало. И люди, и мутанты всех пород, включая осмов. Последних, наверное, для острастки нанизали, чтоб свои видели и боялись. Хотя, может, война какая была, или конфликт затянувшийся между осмовскими группировками. Впрочем, мне все это параллельно. Меня сейчас интересовали патрули мутантов, мерно вышагивающие между тех арматурин. Продвинутые патрули, кстати. По двое шастают, и у каждого огнестрел на плече. У кого винтовка Мосина, у кого автомат. А вон у того хмыря, самого длинного и тощего, аж целый печенек на ремне болтается. Гнет тяжелый пулемет тощего осма. Но тот все равно его таскает, таскали в клювастый рот в упрямой гримасе. Ладно. В окнах достроенных трехэтажей тоже мелькали осмы, занятые всякими повседневными делами но они меня интересовали меньше. Если идти на прорыв, то пока очухается те, что внутри здания, минуты две точно пройдет, которых нам должно хватить по-любому. Потому что если не хватит, то кранты нам. Уж больно много мутантов снует внутри этого муравейника. Если кучей набросятся, то нетренированная реакция, не личная удача не спасут. Хорошенько рассмотрев глобальный недострой, я перевел монокуляр вправо где возле берега реки имелась вполне себе годная деревянная пристань. Не иначе осмы ее отреставрировали или заново построили, чтобы удобнее было на воде пиратствовать. А вот эти самые надежные плавсредства, о которых говорил подлый мутант перед тем, как умереть от моей пули. Возле пристани покачивались на воде моторные лодки и смахивающие линиями на хищную рыбу большой катер. На катере возился осум в помятой американской каске, Что-то дергал, то запуская мотор, то глуша. Проверял, чего. Или просто дурью маялся, непонятно. Ясно только одно — катер на ходу. И на нем, в случае чего, помещусь не только я, но и мой напарник вместе с мотоциклом. Да. И когда это я, интересно, стал считать бородатого недотепу напарником. Толян, легок на помине, ткнулся мне в подошву. — Ну, че там? — Ничего. Ползи обратно, стереги байк. Я скоро. — А че? — Так, — развернулся к бестолочи которого больно рано записал в напарнике. — Или ты выполняешь, что я говорю, и я помогаю тебе добраться до людей. Или расходимся, что выбираешь. — Ладно, — хмуро бросил борода и уполз, старательно прижимая таз к земле. — Надо отдать должное, учится он моментально. Может, изгодится на что. Прежде всего я расширил проход, насколько позволяли крепкие кусты, словно выкованные из стали. — Бритва резала отлично, но и я не железный, отбитыми руками махать в режиме мясорубки. Но в результате все-таки более-менее приличный проход в колючках я прорубил, при этом даже умудрившись не засветиться перед патрулем осмов. Ай, молодец я. Теперь дело за малым. Протащить байк через эту стену кустов, при этом не наделав шума. Далось это непросто. Выкопав обратно мотоцикл, мы буквально по сантиметру втащили его в образовавшийся проход. «Главное — не застрять и не шуметь! Главное — не застрять и не шуметь! Главное — не застряли, но нашумели!» Когда я вновь принял половинку бинокля, просунув ее между специально оставленных для маскировки колючек, то увидел бдительного осмоса СВД, разглядывающего стену кустов через оптический прицел. Учуял нас, падла клювастая, но еще не видит, иначе бы уже выстрелил. Хорошо, что тревогу пока не поднял. Только его напарник тоже остановился и бинокль поднял. «Отличный такой бинокль, не счета моей убогой половинки. Интересно, где они себе такую снарягу нарыли?» Отвлеченные мысли в подобные моменты — это хорошо, это правильно. Инстинкт самосохранения на нуле, а значит никаких нервяков и тому подобных отвлекающих моментов. Руки сами делают, что надо, а ты думаешь себя о всяком разном, неторопливо кладя монокуляр в карман А потом также, без ненужной спешки, поднимая ВСК-94 и ловя в прицел Осма, который делает то же самое. И солнце за его спиной, а значит, очень высока вероятность, что он сейчас увидит блик моей оптики. Увидел. Это я по его роже понял, по костяной улыбке, слегка растянувшей, ограговевшей губы. И я прям коже ощутил, как защелкало в бородавчатой голове. Дальномерная сетка, расстояние до цели, поправка на ветер. Все, можно плавно тянуть за спусковой крючок, буду твердо уверенным, что сейчас вон тот блик в кустах потухнет. Но дело в том, что у меня все, что щелкало в башке осма, просчитывается как-то само собой, автоматически, без участия меня. Просто есть у меня одно, наверное, хорошее качество. Я всегда знаю, куда попадет пуля, выпущенная из моего оружия. Такой вот я уникум. И хрен какая наука объяснит, откуда у меня такие вот рубингудско-вильгельмтелевские способности. Может, препаратами разными в той лаборатории накачали, экранами облучили. А может... Стоп, об этом не думать. За дал сам себе, вот и придерживайся. Я думал, о пули летели. Осм успел только до половины выбрать слабину спуска. Он все делал правильно, этот осм. Научил его кто, или сам раскопал где-то воинские наставления по снайперской работе и самообразовался. Он все делал по науке, просто я все то же самое сделал быстрее, и мутант шлепнулся на спину с пулей между глаз, выронив так и не выстрелившую винтовку. Напарник Космо оказался малым сообразительным. Бросил бинокль, рванул ремень автомата, висевшего за спиной, одновременно открывая пасть для предупреждающего вопля. В эту пасть влетела вторая пуля, выпущенная из моего относительно бесшумного оружия. Эх, где ж ты, мой вал, доработанный кузнецом? Из тебя б я вообще без проблем перещелкал всю эту подлую банду. А так нет, не получится. Затвор лязгает, хлопок слышен, будто бутылку шампанского в кустах открыли. Подозрительно? А то. Потом и патрульные, что разбрелись по крыше глобального недостроя, замерли на месте, насторожились. Сейчас осознаю, что двоих сотоварищей не видать, и начнется хипиш в благородном семействе, до которого у меня есть секунд тридцать от силы. И я начал действовать, быстро, насколько это было возможно. Прыгнув в седло мотоцикла, я заорал Толяну. «Быстрее за мной!» И, резко опустив, забрало шлема, крутанул ручку газа, посылая тяжелый байк вперед. Мотоцикл взревел, словно дикий мустанг. Выломился из кустов, и понесся по направлению к пристани. Эх, плохо. Сейчас осмы придут в себя, они мутанты шустрые, когда им надо, и начнут палить в спину. А сзади — борода, которые примет все пули в свою спину. Но я тут же понял, что ошибся. Сзади затарахтел автомат, в зеркало заднего вида я увидел плюющийся огнем кончик его ствола и все понял. Толян уселся в широкое седло спиной ко мне, и сейчас прижимал автоматным огнем осмов, рискнувших высунуть клюв из-за укрытия. Ай, молодец. Потом надо досуге поинтересуюсь, где он научился держаться в мотоциклетном седле, сжимая байк одними ногами. Только вот вопрос, насколько он хорошо это умеет. Лучше, чтобы умел на отлично, потому что сейчас ему предстоит нелегкое испытание. Престань быстро приближалась. Уже невооруженным взглядом был виден офигевший осм на катере, его расширенные глаза, полуоткрытая пасть, и лапки, тянущиеся к штурвалу заведенного катера, чего никак нельзя было допустить. Я, конечно, сволочь редкостная, но убивать безоружного мутанта — это как-то не по мне. Могу, конечно, если без этого никак, но если можно обойтись, то зачем? Тем более, что это скорее какой-то технарь, а не воин-убийца вроде меня и тех клевастых стрелков, что сейчас начнут палить нам вслед. На башке Осма свободно болталась каска, кое-как зафиксированная подбородочным ремнем. Зачем он ее нацепил, непонятно. То ли, чтоб мозг сохранить, если палуба уйдет из-под ног и придется приложиться черепушкой о борт. То ли, чтобы солнышко бородавчатую башку не напекло. В общем, так или иначе, соблюсти мой моральный кодекс, это мне помогло. Выдернув пистолет из кобуры, я на полном ходу выстрелил один раз. И тут же схватился за руль так как мотоцикл явно собрался вигнуть, выбросив меня из седла. Не понимаю, как это у всяких там супергероев кино получается одновременно вести мотоцикл, стрелять, курить сигару и обнимать девушку. Я, например, после выстрела пистолет выронил, иначе б руль не удержал. Мой ТТ улетел куда-то в придорожную пыль, но своей целью я достиг. Пуля щелкнула по верхушке каски, и от рикошетив улетела вверх. Но ухватило каска дернулась, и подбородочный ремень выдернул мутанта из катера. Ну и отлично. Хрен с ним с пистолетом. Главное, не пришлось убивать невинную тварь. А теперь? У пристани, помимо деревянных ступеней, имелся пологий заезд, типа пандуса для инвалидов. Вряд ли, конечно, это было сделано ради удобства передвижения инвалидных колясок, скорее для подъема и спуска грузовых тележек. Но какая разница, для чего сделано что-то, «Что может помочь тебе совершить задуманное?» Мотоцикл с разгона въехал на этот импровизированный трамплин, подпрыгнул, пролетел по воздуху несколько метров, с размаху грохнулся на катер, проломив тяжелыми колесами палубу, и застрял в ней намертво. При этом катер опасно накренился черпнул бортом воды, но выровнялся и даже не заглох. «Твою мать!» — раздался у меня за спиной голос Толяна. «Понятно» промежность отбил при приземлении. Ну что ж, бывает. Если колокола не раздавил, то до свадьбы заживет и после свадьбы все нормально будет. Главное, что при прыжке из седла не вылетел. Но так или иначе, стоило поторопиться. С верхнего недостроенного этажа комплекса неприцельно по нам уже палили патрульные осмы, еще не до конца въехавшие в ситуацию и не пришедшие в себя от стремительности разворачивающихся событий. Осознают, «Начну целиться точнее, что в мои планы решительно не входило». Вследствие чего я соскочил с мотоцикла, рубанул бритвой по причальному канату и плюхнулся на водительское сиденье бросив через плечо. «Прикрывай!» Бородач, покряхтывая от боли, сполз с мотоцикла и, пристроившись за ним, принялся огрызаться в ответ, постреливая в сторону агрессивных осмов короткими очередями. «Ну и отлично!» «И заодно спасибо тому осму», что слева по борту барахтается за то, что мотор прогрел. Теперь осталось только двинуть ручку управления вперед и вывести катер на середину реки. Опыта в этих делах у меня кот наплакал. Но я справился, при этом слегка ободрав борт судна об угол деревянной пристани. Ничего, не критично. Мне на этом катере не перед девчонками выпендриваться. Главное, выйти из зоны обстрела. Не люблю я ситуации, когда в меня стреляют, а я ответить не могу. Я как раз вывел катер на середину реки, когда до Осмов дошло, что у них транспортное средство угоняют. Огонь стал поистине шквальным, несколько пуль пробили борт, но на этом все и закончилось. Катер набрал скорость, и база Осмов с пристанью, наконец, скрылись за высокими зарослями прибрежных кустов. — Ушли, — выдохнул Толян, сползая на палубу. — Ранен, — поинтересовался я. — не зад болит, отбил напрочь. — Ну, так не сиди на нем, лучше делом займись. Чем заняться? — Ну, блин, не знаю, как на флоте положено юнг мучить. Траву красить не заставишь, за неимением таковой. Стало быть, палубу, что ли, подрай, гальюн почусти, например. И, предупреждая возмущенный вопль юнги, добавил. — Ладно, шучу. — Лучше скажи, куда плывем-то. В ту хоть сторону. — В ту, — мрачно буркнул Толяны, добавил. — Плавает дерьмо, а по воде ходят. — Слыхал об одном парне, который такое умел, — кивнул я. — Но ему сам Бог велел, а вот ходящий по воде катер попахивает шизой. Не находишь? — Не нахожу. Еще больше надулся бородач. — Мы тоже недалеко от реки живем, и когда на плотах за рыбой выходим, все-все, принято, нет вопросов, ходим и ходим. Перебил я его во избежание длинного и подробного рассказа о вот таких щуках, выловленных удачливыми рыболовами. Во-первых, такое вполне возможно в реке, пережившей ядерную войну. И во-вторых, мне надо было за рекой следить, из которой торчало довольно много всякой дряни. Рельсы, стальные балки, куски арматуры и даже насквозь проржавевший ствол зенитной пушки. А еще периодически встречались стоящие в ряд бетонные опоры рухнувших мостов, похожие на торчащие из воды обломанные зубы. Здесь приходилось сбавлять скорость. Не только из-за опасения напороться днищем на кусок арматуры, но и потому, что среди полузатопленных обломков периодически мелькали довольно большие плавники и толстые щупальца. Сам бы я наверняка улетел или на бетонный риф, или впасть в какой-нибудь подводной твари, но борода оказался хорошим лоцманом Туда оправь, тыкал он грязным пальцем и никогда не ошибался. По всей реке плавал, то есть ходил, поинтересовался я. не -а! — мотнул головой Толян. — Да это и не обязательно, очевидно же. — Ну да, согласен. То, что для профи очевидно, для дилетанта — загадка, которую тот профи вряд ли объяснит сходу. Бородач родился рядом с этой рекой и умудрился при этом остаться в живых. Какие еще могут быть вопросы? Но не все мосты оказались разрушенными. Один оказался совершенно целым, будто его вчера капитально отремонтировали. Даже подчоков нет на опорах, облицованных розовым гранитом. Такое порой встречается во всех зонах розы миров. Среди тотальной разрухи стоит себе здание или память никакой. Целехонькие, новые, будто только отстроенные. Почему так? А кто его знает? Объяснение одно. Зона. И этим все сказано. Мост был разведен. Два его пролета вздымались вверх, словно ладони, взметнувшиеся к небу в немой просьбе а между этими гигантскими ладонями была натянута паутина, каждая нить которой толщиной с трос. На паутине сидел паук, большой, даже очень. Тушка размером с колесо Белаза, каждая нога толщиной с корпус нашего катера. Гигантская тварь была занята. Кушала, впившись в тело вело трепыхающегося рукокрыла. Я было потянулся к рукоятке, одновременно соображая, то ли разогнаться, чтобы проскочить опасное место, то ли вообще править к берегу от греха подальше. Но Бородач меня остановил. Не надо. Когда рахно ест, ему не до жужжания мух вроде нас. Говорят, во время трапезы его даже можно убить. Правда, я ни разу не слышал, чтобы кто-то убил рахно Правда, когда он не ест, лучше к нему не приближаться. — Почему? С паутины спрыгнет и помчится догонять? — Нет, — качнул головой Толян. «Арахно это не нужно. У него длинный липкий язык, который он выстреливает довольно далеко. На конце языка небольшой шип с парализующим ядом. Плохая смерть. Арахно ест медленно, растворяя плоть слюной и всасывая питательную массу. А то все видишь, слышишь и чувствуешь, но ничего сделать не можешь. Плохая смерть». С этим трудно было не согласиться. «Правь к левому берегу», — добавил Толян. «Может, лучше все-таки к правому». — осторожно заметил я. Громадное рахно завис значительно ближе к левой стороне моста. Кто его знает? Может, рукокрылы ему надоели, и он решит подзакусить экзотической пищей. Слизнет на собой из палубы. И поминай, как звали. — Правь влево, — упрямо повторил бородач. — Сейчас сам увидишь, почему. Тихонько матерясь про себя, я направил катер, куда было сказано. И не пожалел. Лоцман в очередной раз оказался прав. Рахно и вправду оказалось не до нас, но если б я не последовал совету Толяна, то и без гигантского паука все могло бы окончиться плачевно. Практически сразу за мостом прямо из воды поднимались разноцветные полусферы. Большие, маленькие, красные, желтые, молочно-белые, синие. Они заполонили две трети реки, словно некий ребенок великана выдул на поверхность воды гроздь мыльных пузырей. Поля смерти, вернее нет поле полей. Так будет правильнее. Самая огромная высотой из девятиэтажный дом, единственное среди других полей черное поле смерти, замерло возле самого берега. Из-за его антрацитовой поверхностью угадывались хищные контуры боевого корабля, ощетинившегося пушками и крестообразными мачтами. «Крейсер в поле полей», — с явно различимым в голосе суеверным ужасом проговорил талян жуткое место Говорят, самыми темными ночами крейсер снимается с якоря, выходит из своего поля и блуждает по реке. На полы бы никого, трубы не дымят, а он все равно движется. Ищет свое тело, которое перед последней войной отпилили и утопили где-то, а взамен сделали новое. Черное поле восстановило у крейсера все, что над водою, а не животролюни и не может. под вот корабль ищет затонувшую часть себя, и кто его увидит без черного поля? следующий день умирает, потому что любому кораблю нужно топливо, а питается этот крейсер чужими душами. — Думаю, это все бабушкины сказки, — произнес я. Но что в поле полей соваться не стоит, этот ты верно подметил. Оно нам совершенно ни к чему. Когда крейсер-призрак остался позади, берега реки довольно резко разошлись в стороны, и перед нами оказался большой участок открытой воды. — И куда теперь? — поинтересовался я у бородатого лоцмана. «Направо», — кивнул головой Толян, указывая на какие-то мачты, торчавшие неподалеку возле правого берега. «Правь на затонувший фрегат, не ошибешься». До войны, говорят, на нем чего-то ели, ресторант это называлось «Ага». Специально за этим приезжали люди, кипав в своей избе пожрать нельзя. Потом он утонул «Ага». «Так вот, за ним сразу еще раз направо. Надеюсь, крепости нас не подстрелят». Он не успел договорить, а я только-только успел повернуть, как примерно в полукилометре от нас глухо бункнуло. Вода возле левого борта немедленно вспучилась, брызги холестнули по палубе, обдав нас водой до колен. А мочих за ногу заметили, с государева бастиона стрельнули. Прямо по курсу медленно расползался в сторону туман, открывая поистине величественную панораму крепости. Конечно, по своей архитектуре она совершенно не напоминала московский Кремль, тяжелого сурового величия в ней тоже было немало. Красноречиво лаконичные формы равелинов, гигантские заостренные зубы бастионов, прямые, словно клинки мечей линии стен, и над всем этим великолепием военного гения, воплощенным в камне взметнулся длинный и узкий шпиль, похожий на клинок шпаги, проткнувший небо. Тот самый, призрак которого я видел в тумане на Севстрорецком болоте перед боем с тамошними чудовищами. Правда, восхищался я недолго, не до того было. Из крепости стреляли прицельно, и не разверняя катер, снаряд точнехонько врезался бы нам в борт. Поэтому я, не мешкая, увеличил обороты двигателя и направил катер прямо на крепость, при этом бешено вращаясь штурвалом и петляя словно заяц. Маневр удался. По второму выстрелу я понял. Стреляют не из современных пушек, а из старинных чугунных, и, естественно, не снарядами, а ядрами. ну уже легче. Тем более, что теперь я окончательно осознал задумку Толяна — возле самой крепости, сразу за остатками когда-то громадного моста, повернуть направо, после чего нырнуть в узкий проток, пусть у которого я уже мог разглядеть. Туда я и направил катер, не переставая выписывать на воде избылистую линию. Правда, делал я это скорее для подстраховки. Из крепости пальнули еще пару раз и перестали. Возможно, поняли, что мишень слишком сложная, И решили не тратить порох с ядрами попусту. Вот и ладушки, вот и хорошо. Катер пролетел между порами моста, при этом я краем глаза заметил зайца, сидящего на сваре, что торчало из воды. Заяц, похоже, был металлический. Скульптурка в натуральную величину, будто коконом заботливо укрытая небольшим белым полем смерти. «Охраняет она его», — подал голос Толян. «В смысле зайца? Бережет. Так и сидит тут уже много лет». Я не совсем понял, кто сидит много лет — заяц или поле. Но по-любому порадовался, что обновленная природа, случайно ли, намеренно ли, бережет памятники прошлого. Конечно, скорее всего, поля смерти каким-то образом привлекают металл, но подсознательно мне хотелось верить во что-то более красивое и значимое, чем простая тяга полей к определенным химическим веществам. Такова уж сущность любого человека, хоть немного, самую малость верить в чудеса. Между тем, пока я размышлял о высоких материях, руки крутили в штурвал, самостоятельно сделав все необходимое. Катер влетел в, скорее всего, искусственный узкий проток, окружавший еще один остров. На острове находилось подковообразное укрепление, двумя своими рогами обращенное крепости. Причем сейчас эти трехэтажные кирпичные рога были основательно обломаны. Между ними стояла довольно хлипкая кирпичная стена, как попала укрепленная всяким габаритным мусором, и остатками разбитых боевых машин 20 века. Я совершенно точно успел разглядеть помятый ядрами минный заградитель, похожий на приземистого стального крокодила с обрубленным хвостом, и плавающий транспортер, просто габаритную груду металла, покоящуюся на разбитых гусеницах. Я неважно знаю историю Петербурга, но вроде именно на этом острове до последней войны должен был находиться военно-исторический музей с кучей всякой боевой техники, выставленной снаружи, и морем образцов разнообразного оружия, выставленного во внутренних помещениях музея. Только откуда я обо всем этом знаю? Ага, точно, вспомнил. Об этом месте мне рассказывал у костра один малознакомый сталкер, родом из Петербурга. Учился он вроде как в Вайнмехе, и диплом инженера по специальности стартовые комплекс ракет ему вручали именно здесь, в музее, который теперь был превращен в укрепленную огневую точку. Я рассмотрел, что в кирпичной стене были прорублены бойницы, из которых торчали жерла чугунных пушек. Когда мы пролетали мимо острова на своем катере, эти пушки дали нестройный залп в сторону крепости. После чего у меня за спиной тоже нехило грохнуло. Это из Петропавловки ответили. Я успел заметить, как ядра ударили в стену, которая немедленно окуталась кирпичной пылью. Дальше мне было неинтересно, когда у меня ощущение на духам свистят раскалённые чугунные шары. Я на редкость не любопытен К счастью, проток круто поворачивал налево, в мертвую зону, куда точно не от ядра, чем ей и не приминул воспользоваться. Но не любитель я под обстрелом носиться по открытой местности, что на катере, что на своих двоих. Здесь же довольно высокий берег надежно укрывал наше плавсредство от шальных ядер. Плюс возле берега имелась кривенькая сколоченная пристань, возле которой покачивались две плоскодонки. Ну и замечательно. Мощный катер, конечно, вещь неплохая, но все-таки я увереннее чувствую себя на твердой земле. Короче, изменяющий тот, поэтому, пока я причалил с стреки попытки, одна из плоскодунок оказалась раздавленной в щепки между бортом катера и пристанью. Тем не менее, я справился. Даже обрубленный ранее швартовский зал петлей из первого раза набросил на деревянный столбик, заменяющий причальную тумбу. После чего заблаговременно поднял руки так как вооруженных людей, прячущихся в приближенных кустах, я заметил даже раньше, чем они меня. Но в мои планы не входило носиться на катере по протоку, тем более что стрелка указателя уровня топлива подрагивала возле красной отметки. Плюс еще хорошо, что неважно, замаскровавшаяся береговая охрана сразу стрелять не стала. Хороший признак, так что можно рискнуть. Да и напарник не дергался, не отговаривал, так что по-любому я все правильно сделал наверное они вышли из кустов удержа на перевес весьма разнообразное оружие начиная от арбалета и заканчивая вполне себе настоящим АК-12, который в моем мире вживую видел далеко не каждый матерый ветеран локальных конфликтов характерно что владелец навороченного калаша был упакован в не менее навороченный ратник который в моем мире пока еще называют экипировкой солдата будущего в то же время на троих спутниках продвинутого воина Наблюдались гораздо более древние керасы, золоченые боярские шлемы и дорогие кольчуги с рельефными зерцанами. Вся четверка старательно царилась в меня, полностью игнорируя Толяна. Ну и ладно, их дело. Сочтя, что уже достаточно постоял с поднятыми руками, демонстрируя мирные намерение, я взялся за борт и перемахнул на пристань. — Стоять! — рявкнул Ратник. Вернее, тот, кто был в него упакован. — Руки на и при этом сделал два шага вперед, демонстрируя подчиненным удали отвагу. То, что это начальник крохотного отряда, было понятно без пояснений. Причем начальник не особо умный, так как я бы, например, не устал подходить так близко к человеку, в которого целюсь из огнестрела. — Неласково вы гостей встречаете, — заметил я, и не думая поднимать руки, тем более на. — Рычите, стволами тыкаете, а мы, может, к вам и направлялись молчает вновь рыкнул ратник, делая еще один шаг, — «выполнять ссуп...» «Договорить я ему не дал. Незачем ему такое договаривать, потому что не люблю я, когда меня обзывают всякими нехорошими словами. А приняв ущерб сказанное, вполне могу не рассчитать силу воздействия, о чем, возможно, буду после жалеть. Потому и предпочитаю действовать на опережение, что потом с расстройства не наделать себе еще больших проблем». Мягко, но быстро уйдя по диагонали влево и вперед, я одновременно так мягко взялся за ствол автомата. После чего потянул его, закручивая так, что палец ротника соскользнул со спускового крючка. Получилось. Ну и все. Теперь, когда АК перестал быть верным другом невежливого воротника я вполне могу использовать автомат, как мне заблагорассудится. Например, в качестве средства для удушения противника. Со стороны это выглядело, наверное, немного странно, не похоже на классические сцены из боевиков. Просто один мужик эдакой кошачьей тенью молниеносно обошел вокруг другого мужика с автоматом, в результате чего АК-12 сменил хозяина, и вот уже мужик номер один душит этим самым автоматом камуфлированного ратника, одновременно прикрываясь его телом от нацеленных на него арбалетов и винтовок. «Ребята, давайте жить дружно!» как можно более миролюбивым голосом произнес я, одновременно усиливая давление на горло ратника, так как тот вздумал дернуться. — Ну да, — очнулся от шока Толян, — мы ж это с миром пришляга, нам с вами биться без надобности. И вдруг, разглядев что-то знакомое под широким козырьком массивного кавалерийского шлема, надетого на голову одного из ратниковых бойцов, заорал. — Федька, это ж ты, а! Рожу-то железной шапкой прикрыл, родная мамка не узнает. — Талий, — неуверенно произнес тот, кого я мысленно окрестил кавалеристом. — Ты, что ли? А чё грязный такой, будто из могилы выполз? — дык я из нее и выполз, — радостно заорал Толян, вылезая из катера. — Вернее, меня вот этот парень спас, Снар. Боец обалденный. Мы с ним и оператора грохнули с его шайкой и кучу осмов в капусту покрошили. Я мысленно пожал плечами. Ну, мы так мы, ну, кучу так кучу. По крайней мере, процентов десять правды в словах напарника было. Ну и ладно. У других зачастую и того нет. Ну, если он такой молодец, пусть нашего командира отпустит, — решительно заявил Хиросир с арбалетом. А то не успел сойти на берег и сразу давай крутизну показывать. Нехорошо. Нехорошо обзываться и оружием в мирных людей тыкать, — сказал я, ослабляя давление на горло ратника. — Ну, мы договорились. Мир, дружба, жвачка. В это время наверху несколько раз глухо бумкнуло, раздался жуткий крик боли. «Нормально все», — прохрипел Ратник. на тебе ж не написано, кто ты». А белоглазые в последнее время навострились маскироваться под людей. «Лады», — сказал я, отпуская пленника и возвращая ему автомат. Правда, с отомкнутым магазином. «Я многое в жизни видел, и по глазам вполне смогу понять, собирается ли человек, примыкающий магазин к оружию, стрелять в меня». Ратник не собирался, хотя был явно раздосадован происшествием. — Лихо ты меня, — сказал он, глядя вверх, словно пытаясь разглядеть сквозь навеший берег, что творится внутри кирпичного укрепления. — У нас сейчас с людьми не очень, бойцы нормальные, нужны до зарезу. — Присоединяйся к нам. Поможешь раздавить людов, народ тебя не забудет, отблагодарит достойно. Он говорил что-то еще, но до меня вдруг стали как-то плохо доходить его слова. Нет, я понимал смысл сказанного, но в то же время мне показалось, что внутри моей головы раздался чей-то тихий, смутно знакомый голос. Слов было не разобрать, но этот слабый, едва заметный фон наложился на последние слова слаборатника и помешал понять их смысл. Но я на всякий случай кивнул. «Ладно, договорились. Помогите мотоцикл вытащить, он полностью бронированный, плюс там боеприпасы кое-какие могут пригодиться». Ратник кивнул, хлопнул меня по плечу. — Вот это дело. менять Меня Титаниумом звать. — Класс, — кивнул я. — У вас поп-химиком, что ли, был по совместительству? — Да нет, мода такая была раньше. Детям имена давать по названиям металлов, — скривился соратник. Кого по-нашенски, кого по-латыни обзывали. В общем, для своих этимофей, без всяких там заковыристостей. Федьку вон тоже в детстве феру мам окрестили. А этих двух теперь Генкой и Колькой кличут. «Серебро и никель», — предположил я, помогая крепким парням вызволить колесо мотоцикла, застрявшее в палубе. «Ага, Аргентум и он самый», — осклабился кавалерист. «Эх, хорошо, у тебя машина, Снар, а особенно пулеметы». «Хороши», — согласился я, прислушиваясь к себе, не раздастся ли вновь в моей голове тихий голос. Но пока ничего похожего не было. Может, показалось? «Просто замечательные, только патронов нет». «С этим мы чего-нибудь придумаем», — певнул Ратник по имени Тимофей. «Есть у нас от этой болезни средства».